Я часто не обедал дома и, под предлогом прогулок или приглашений в гости, оставался с Мартой. Однажды я нашел у нее какого-то молодого человека в мундире авиатора. Это оказался ее двоюродный брат. Марта, которой я никогда даже не говорил «ты» при посторонних, встала и, подойдя ко мне, поцеловала в шею. Её кузен улыбнулся. видя мое смущение. «Ты можешь ничего не опасаться, милый. Поль все знает, я ему рассказала». Я был смущен, но все-таки рад, что Марта призналась своему брату, что любит меня. Этот парень, обаятельный и легкомысленный, которого заботило лишь, чтобы мундир не сидел слишком по-уставному, казалось, забавлялся нашей любовью. Он решил, что мы сыграли славную шутку с Жаком, которого он презирал за то, что тот не был ни летчиком, ни завсегдата имбаров. Поль вспоминал все игры и проказы, сцены которых был их сад. А я с жадностью слушал, потому что в этих воспоминаниях Марта представала в новом для меня свете. И в то же время мне было грустно, потому что я сам находился слишком близко к детству, чтобы забыть те игры, о которых не знали наши родители. Взрослые либо не сохраняют о них никакого воспоминания, либо относятся как к неизбежному злу. Я ревновал Марту к ее прошлому. Поскольку мы со смехом рассказали Полю о ненависти Мартинова домохозяина и о светском приеме Читы Маренов, то он, воодушевившись, предложил нам воспользоваться своей холостяцкой квартирой в Париже. Я заметил, что Марта не осмелилась признаться ему о наших планах совместной жизни. Мы оба чувствовали, что он поощряет нашу любовь лишь покуда это его забавляло, но стоит делу дойти до скандала, и он завоет вместе с волками. Марта сама подавала на стол. Прислуга последовала за госпожой Гранжье в деревню, потому что Марта заявила ей из осторожности, что хочет немного пожить, как Робинзон. Родители считали свою дочь натурой романтической, а так как, по их мнению, натуры романтические сродни безумцам, которых лучше не трогать, то они оставили свою дочь в покое. Мы засиделись за столом допоздна. Поль доставал из подвала лучшие бутылки. Мы веселились, но было в этой веселости что-то такое, о чём, как мы догадывались, мы потом наверняка пожалеем. Ведь Поль, как ни крути, выступал в качестве наперсника супружеской измены. Он вовсю насмехался над Жаком. Промолчав, я рисковал дать ему почувствовать недостаток такта с его стороны. Но я предпочитал скорее присоединиться к игре, чем унизить такого сговорчивого кузена. Когда мы взглянули на часы, последний поезд уже ушёл. Марта предложила Полю переночевать у неё. Тот согласился. Я посмотрел на Марту такими глазами, что она тут же добавила, «Разумеется, дорогой, ты тоже останешься». У меня возникло впечатление, будто я сам, Мартин супруг, принимающий родственника своей жены, когда на пороге нашей спальни возник поль и, пожелав нам спокойной ночи, как ни в чем не бывало, чмокнул в щеку свою кузину.